— Здорово, что мы снова встретились, — сказал он чересчур громким голосом. Фабьен стояла рядом. Андреас взглянул на нее. Она улыбнулась, и ему снова захотелось прикоснуться к ней. — Твой отец был замечательным человеком, — сказала она. — Она говорила на верхненемецком, — литературный немецкий язык. Акцента у нее почти не было. Андреас поцеловал ее в щеку и спросил, не останутся ли они с Мануэлем на поминке. Повернулся к Вальтеру и узнал... Где будет проходить застолье? Мануэль ответил, что они, к сожалению, не смогут присутствовать. Его мать сидит с мальчиком, а они обещали вернуться к обеду. Безо всякой причины он рассмеялся. Фабьен спросила, надолго ли приехал Андреас. Ему обязательно надо прийти к ним в гости. Ее взгляд был полон ожидания. Андреас сказал, что сегодня же уезжает, и ему показалось, будто в ее глазах мелькнуло разочарование. Но он не был уверен. Фабьен сразу взяла себя в руки. Сказала, что он совсем не изменился. «Заезжай к нам, когда снова окажешься в Швейцарии», — сказала она. «Мы будем очень рады». Однако ее слова не были похожи на приглашение. «Обязательно», — ответил Андреас. «Его задело, что Фабьен сказала к нам, а не ко мне». После поминок он ненадолго зашел к Вальтеру и Беттине. Его разморило от вина и жары. В квартире было прохладно. Они сидели в гостиной и вспоминали отца. Вальтер показал Андреасу стопку старых школьных тетрадей, листы в клеточку были разделены на столбцы и исписаны датами и цифрами. Каждый вечер он отмечал самую высокую и самую низкую температуру дня, влажность воздуха и давление всегда в одно и то же время, бесконечные цифры, сорок лет подряд. Андрей сказал, что еще не забыл эти тетрадки. Он никогда так до конца и не понял, зачем отец это делал. За несколько недель до смерти он перестал делать записи, — сказал Вальтер. И вдруг расплакался. Андреас не мог вспомнить, чтобы Вальтер когда-нибудь плакал. Ему стало не по себе. Брат позаботился обо всем. О кремации, о газетном объявлении с выражением благодарности за присутствие на похоронах, об исполнении завещания. Андреас лишь получал документы по почте и подписывал их, не глядя. Впоследствии Вальтер с семьей переехал в родительский дом и выплатил Андреасу его долю. На эти деньги Андреас смог купить себе в Париже квартиру. С тех пор он еще несколько раз бывал в Швейцарии, однако в деревню не заезжал. Мысль о том, что могила будет снесена, раздражала его. Он даже решил было поехать туда. Потом подписал бланк и вложил его в конверт. Поискал подходящую открытку. Наконец выбрал картину Гогена, «Бритонская деревушка в теплых тонах. Написал, что у него, к сожалению, нет времени приехать в Швейцарию. Он передает семье привет и желает всего доброго. Письмо он сразу же отнес на почту. Хотел скорее с этим покончить. Андреас встречался с Надей и Сильвией. Делал покупки, убирал квартиру и ходил в кино. Ученики достались трудные, и впервые в жизни работы перестало приносить Андреасу радость. Когда класс снова начал жаловаться на результаты контрольной, Андреас устроил ему нагоняй. Неужели они думают, что он делает все это, чтобы их мучить? Он делает это ради них, у него есть план и цель. Он выбрал эту профессию не случайно, стал учителем, исходя из собственных убеждений. Сказал, он верит, что образование облагораживает людей. Здесь у них есть возможность чему-нибудь научиться, в то время как остальные должны до конца жизни выполнять какую-нибудь тупоумную работу». «Знание немецкого языка, — говорил он, — открывает дверь в духовный мир, особенно в философию, которую невозможно понять, не зная немецкого. Немецкий вообще язык философии». По чистоте и ясности он едва ли сравним с каким-либо другим языком, и при этом все же. Чем дольше он говорил, тем возвышенней казались ему собственные слова. Он наблюдал за своими ученицами и учениками, которые сидели, развалившись на стульях, шушукались, хихикали и отводили взгляд, Тогда он смотрел на них, оборвал себя посередине фразы и сел. С этого дня он взглянул на класс другими глазами, не строил больше иллюзий относительно своего влияния на них. Его раздражали даже способные ученицы и прилежные ученики, которые старались добросовестно выполняли домашние задания и активно вели себя на уроках. Они напоминали ему его самого, напоминали о том, что из него получилось. Он перестал получать удовольствие от поездок в школу. Его утомляла монотонность будни, он чувствовал себя усталым и изможденным. В учительской шли бесконечные дискуссии о запрете на ношение головных платков, хотя в школе почти не было мусульманок, и платки не вызывали никаких проблем. Образовалось два лагеря. Андреас не захотел примкнуть ни к тому, ни к другому. Ему казалось, что оба лагеря лишь сводят старые счеты. В Швейцарии, — обмолвился как-то он, — «на такие вещи смотрят проще», С тех пор на него начали нападать с обеих сторон. Одни называли его расистом, другие — женоненавистником. Даже Жан Марк вдруг ударился в политику и принялся отстаивать республиканские ценности, которые прежде его нисколько не интересовали. Весенние каникулы Андреас провел в Нормандии. Снова? Задался целью прочесть Пруста, но в итоге днями просиживал в гостинице, смотрел телевизор или читал газеты и журналы, которые каждое утро покупал в привокзальном киоске. Провел ночь с одинокой учительницей, которую встретил на пляже во время длительной прогулки. Его внимание привлекла большая грудь, и он пригласил учительницу на ужин. Ему пришлось очень долго разглагольствовать, прежде чем он уговорил ее подняться в номер, где они еще долго болтали и опустошили весь мини-бар. Когда они занимались любовью, женщина стонала и громко выкрикивала его имя, что раздражало его. Проснувшись ближе к полудню, он обрадовался, не обнаружив ее рядом. Она оставила ему записку, которую он прибежал глазами и с отвращением выбросил. В мае снова похолодало. И Андреас подхватил насморк, который потом сменился тяжелым кашлем. Прокашлив три недели, Андреас отправился к врачу. Врач послушал его и сказал, что на всякий случай надо сделать компьютерную томографию. Андреас позвонил в больницу и договорился на среду. А когда позвонила Сильвия, выдумал отговорку. Сильвия рассмеялась и спросила, не нашел ли он новый способ проведения досуга. Томографию делали недолго, и все было не так скверно, как предполагал Андреас, Он закрыл глаза и попытался представить себе, что лежит на солнечном пляже, но громкие потрескивания аппарата то и дело возвращали его к реальности. Погода улучшилась, и вместе с ней улучшилось настроение Андреаса. Врач прописал ему лекарства, и кашель немного ослаб. Он почти забыл обо всем, когда через десять дней снова вернулся к врачу. Еще до того, как Андреас сел, врач сказал, что результаты вызывают опасения. Поднес снимки к окну и серебряную ручку указал на область между легкими. Возможно, это лишь туберкулезной рубцей. Он сел и начал вертеть ручку. «На всякий случай надо взять пробу ткани», — сказал он. «Небольшая операция, которую можно провести в амбулаторных условиях. Поверх грудной кости делается небольшой надрез и вводится зонт. Вы ничего не почувствуете. А чем еще это может быть?» Врач ответил, что ему не следует волноваться. Андреас спросил, каковы его шансы. — Говорить о шансах нет никакого смысла, — сказал врач. Тут только или-или, или есть, или нет. Он встал, положил ручку в нагрудный карман халата и протянул Андреасу руку. Выразил сожаление, что у него нет лучших новостей. Андреас стоял в пустом классе. Из коридора доносили стопоты, крики учеников, расходившихся по домам. Ему вспомнилось время его учебы. Последний день перед летними каникулами, когда ребята кинулись в рассыпную, когда кончились уроки. Та поспешность, с которой они исчезли, словно у них была какая-то цель. Его лучший друг лишь мимолетно попрощался с ним и тут же убежал. Андреас воспринял это как предательство. Он замешкался, медленно поплелся домой с огромной картонной папкой, в которой лежали его рисунки за год. Папка была слишком большой для него, Чтобы рисунки не выпадали, ему приходилось держать ее обеими руками. Лето тогда тянулось бесконечно долго, ужасающе долго, а начало нового учебного года маячило в непостижимой дали. Андреас собрал свои вещи. На его столе стоял небольшой горшок с цветком, желтым первоцветом, подаренный на прощание одной из учениц. Горшок был обернут в фольгу. Андреас немного помедлил, подумал, не взять ли цветок домой и не стал его трогать. Мысленно увидел, как тот, оставшись без ухода, будет медленно увидать. Осенью здесь появятся новые дети, робко поглядывающие на нового учителя. Книги бумаги он убрал в ящики свою папку, снял со стен постеры, коллажи и плакаты, сделанные учениками за год государственная система Германии, немецкая кухня, жизнь Иоганна Себастьяна Баха, свернул их и сунул в мусорную корзину. Он шел по пустой школе, выглянул на школьный двор из высокого окна. Один из его учеников сидел на скамье и нетерпеливо посматривал на вход. Это был мальчик, впутавшийся в драку. Андреасу стало интересно, чего он ждет, почему не идет домой. Ученик не двигался с места. В учительской еще стояли белые пластиковые стаканчики, из которых на большой перемене пили аперитив. Андреас выбросил стаканчики грязные салфетки и надкусные бутерброды. Налил себе немного белого вина и выпил. Вино было теплым и кислило. В дверь постучали, — показалась голова Дельфины. — Все уже ушли? — спросила она. — Если я никто, я хотел попрощаться, — сказала Дельфина. — Сегодня у меня последний день. Заходи, — предложил Андреас, протянул ей стакан и налил вина. Дельфина сделала глоток и поморщилась. — Какая гадость! — сказала она. Но, тем не менее, допила. Когда она захотела помочь Андреасу убрать со стола, он сам бросил это дело и сказал, что обо всем позаботится уборщица. — А домой ты не собираешься? — спросила Дельфина. — Уже иду, — ответил он, — и добавил, что немного ей завидуют. — Почему? — Потому что тебе больше не надо сюда приходить, ты уходишь, чтобы не возвращаться. Я еще обязательно вернусь. Проведаю свой класс, я им обещала. Не обманывайся. Дельфина промолчала. Вероятно, поняла, что... Андреас прав. «Она будет работать в другой школе, учить другие классы, гулять с другими коллегами, ругаться с другими родителями. В этом нет смысла», — сказал Андреас. «Назад возврата нет». В каждом выпуске находилось несколько учеников, которые собирались его навестить. Один из его любимчиков и вправду пришел как-то раз. Сел в самом конце класса на свободный стул и полчаса слушал. На перемене он исчез, не попрощавшись. «Думаю, ему было так же неловко, как и мне». Я чувствовал себя предателем. Те же истории, те же шутки. Только слушатели изменились. — У него она, может, и вызывает зависть, — сказала Дельфина. — Но ей-то придется привыкнуть к новому месту. Это не просто. Здесь она прижилась и с удовольствием бы осталась. — Ты уже знаешь, куда поедешь? — Версаль, — сказала Дельфина. — Если только выдержу экзамен. Вообще-то мне хотелось вернуться на юг, в родные края. Но для этого нужны 270 баллов. Если бы я была замужем с двумя-тремя детьми, то, наверное, набрала бы их. Андрея спросил, где она живет. Дельфина ответила, что неподалеку снимает квартиру. До этого она жила у родителей, в Арле. Отец у меня жандарм. Я выросла в казармах. Раз в несколько лет мы переезжали с места на место. Ей хотелось на юг или на побережье Атлантики, ближе к морю, к океану. Она влюблена в море. «Звучит неплохо», — сказал Андреас. «От Арли же недалеко до моря», — пояснила Дельфина. «А на летних каникулах она всегда ездила с родителями к Атлантическому побережью. У жандармерии есть кемпинг рядом с Бордо, там настоящий рай. Когда они вышли из школы, ученика, которого Андреас видел в окно, уже не было. Мне туда», — сказала Дельфина и пошла вниз по улице. Андреас спросил, — «Не будет ли она против, если он немного проводит ее? Ему не хочется возвращаться домой». Они не спеша шли рядом. Дельфина рассказывала о своем классе, о том, с каким трудом она сдавала экзамены. Андреас спросил, собирается ли она в этом году на Атлантику. В конце июля, — ответила Дельфина, — когда подыщу себе в Версале жилье. Они зашли в бистро и выпили по аперитиву. Постояли у стойки, потом сели за столик, как будто случайно задевали друг друга ногами. Андреас рассматривал Дельфину. У него была бледная, нечистая кожа, но милое лицо. Черные волосы были коротко острижены, едва расчесаны. Слишком стройной ее нельзя было назвать, но она выглядела подтянутой, а не молчали. Дельфина посмотрела Андреасу в глаза, улыбнулась и опустила взгляд. Сказала, что живет рядом, за углом. Комнатка у нее крошечная. Андреас ответил, что номер, в котором он провел первый парижский год, был не намного больше стоявшей в нем кровати. «Я жил в одном из тех дешевых привокзальных отелей», у которых пышные имена, но убогие номера.